Глава двадцать Пара напитых мелодий не сразу воплотились в музыку, но матушка вдруг расцвела от причастности к общему делу. Она то и дело ловила Сашу с просьбой напеть снова, и та напевала, хоть и дел кроме музыки было по горло. Степанида Ильинична записывала, ночами долго не спала, чтобы перепроверить записанные ноты, и репетировала снова и снова, доводя мелодию до идеала. Олюшка выехала в Кисловодск, а остальные домочадцы суетились с последними приготовлениями. Матушка выступала хозяйкой заведения, Ольга — учителем, Василий — доктором. Софья разучила с Сашей танцы, под которые девушки должны будут танцевать. «Хорошо бы еще придумать удобные спортивные костюмы, а то тот, что есть в моем гардеробе, очень уж сковывает движение, сказала Саша Софья после очередного прогона упражнений. «Да, с меня семь потов сошло», — девушка оттягивала рубашку, чтобы хоть чуточку освежиться. «Рубашка еще не самая страшная. Юбки и плотные брюки не позволяют выполнять все правильно», — добавила Саша. «Значит, нужно придумать брюки», — ответила Софья. «Думаю, удобнее будут бриджи. Но этим мы займемся, когда закончим с первой группой. Тогда будут деньги на новые заказы в ателье. Пока я и купальником очень рада». Плавать в рубашке ужасно неудобно. Скакалки были готовы в срок, как и бодибар длиной в метр. Правда, Ивану пришлось объяснять, что это как черенки для лопаты. С ними тоже есть удивительно полезное упражнение, чтобы проработать спину, руки и плечи. Кроме ширм я решил сделать еще и помосты. Иван старался как мог и в один из вечеров привел Сашу к источникам. Камни здесь теплые, но на деревянный пол ступать будет куда приятнее. С улыбкой показал он свою работу и, наблюдая за реакцией хозяйки. «Иван, да ты просто умница! Я об этом даже не подумала!» — захлопала в ладоши Саша. Она и правда была очень рада, что люди здесь проявляют инициативу, и никого не надо гнать из-под палки. «Если что-то еще придумаешь, обязательно рассказывай. Мы должны сделать так, чтобы всем понравилось все до самых мелочей». «Обязательно, хозяйка!» Ответил довольный и воодушевленный похвалой Иван. Так как гости не появились, Саша решилась на серьезный разговор с Василием. Поймал его поздно вечером, когда он спустился в кухню за чаем и пригласила в кабинет. Там она показала письмо, которое нашла в столе, и спросила прямо: Вы знаете, о чем здесь идет речь? Лаврентич уже поговорил со мной. Но я повторю и вам, Александра, я не в курсе этого дела. Если существует хоть малейшая возможность, что с девушками сюда просочится человек, который будет что-то разнюхивать, мы сразу его узнаем. Я как раз занимаюсь тем, что навожу справки обо всех гостях. И пока не нашел среди них кого-то подозрительного. Все девушки семейные, родители их достаточно известные люди даже в широких кругах. «Благодарю за то, что вы проделали такую сложную работу». Саша увидел в его глазах явную озабоченность делом и несколько расслабился. «Может, вы вспомните какие-то разговоры отца, ну, которые показались вам странными?» «Я никогда не вникал в его разговоры по телефону, а также не особо интересовался гостями, которых он принимал». «Значит, он кого-то все же принимал?» — не унималась Саша. «Да, и чаще всего это были незнакомые мне мужчины». Василий скривил губы, Свел брови так, что выглядело это, словно он вспоминает и еще раз обдумывает. «Хорошо. Тогда будем внимательными ко всему. Пока о нашей школе известно лишь людям из высших кругов, с которыми пообщалась Надежда Карповна, но скоро разговоров будет много. Да, я с вами согласен. Лавренчич решил сам обходить территорию ночами, когда ему не спится. А я буду делать это рано утром. Причин для прогулки будет достаточно». Макару тоже об этом сказали, и он с сыновьями будет проверять железную дорогу. «А еще нужно постоянно следить за связью», — добавила Саша. «Согласен». Прохор Данилович потратил много сил и средств, чтобы снабдить её поместье. Железная дорога и связь — вот что отличает нас от всех удаленных уголков. Саша успокоился, когда узнала, что все мужчины уже в курсе событий. Оставалось дождаться гостей — и сделать этот первый курс незабываемым для девушек. Первая волна должна была принести вторую, куда более прибыльную, чем эта. Но Сашу интересовали сейчас не столько деньги, сколько хорошая реклама заведения. Карета возвращалась два раза, чтобы забрать со станции гостей и Ольгу с долгожданными заказами. Саша переживала, что забирает их, не проверив, не оценив работу. Купальники могли оказаться совсем не тем, что ожидала молодая хозяйка. Яркие пальто, девичьи возгласы, восхищение и смех наполнили двор, когда вторая карета привезла последних гостей. Ольга отправила купленные вещи с первой каретой и возница быстро пронес два больших тюка в столовую. Пока девушки с Софьей осматривали территорию, а на деле отвлекали гостей, Саша с матушкой, Дарьей и Надеждой разбирали купальники, халаты и полотенца. «Ох, как я рада, что получилось именно так, как я и задумала!» Достав первый купальник, а потом и халат, восторгалась Саша. «И в этом ты предлагаешь девушкам плавать?» Только Дарья свела брови, осмотрев купальный набор. «Да, Дарья, и в этом будет очень удобно. Увидишь, они еще будут просить забрать их с собой. Все до единой». Мы будем стоимость их включать в пансион, так что, думаю, нужно звонить в магазин тканей и просить их, чтобы доставили в ателье еще материал. Жаль, что нельзя перевести деньги. Саша тяжело вздохнула. Что значит перевести? Дарья снова свела брови. Да, так, я о своих мечтах. Надеюсь, можно будет оформить все это в долг, иначе придется ехать снова, а потом ехать, чтобы забрать. Не лучше ли тогда закупить ткани и нанять швию? предложила матушка. Да, это хорошая идея, но пока я боюсь нанимать еще одного человека. Если все получится как задумано, то сделаем это в первую очередь. Кроме того, что я, может быть, и костеляншей. Когда в гостиной начали хлопать двери, а матушка спустилась, чтобы встретить гостей, Саша осматривала комнаты, где на каждой хорошо заправленной кровати лежало полотенце, купальный костюм и халат. «В следующем заказе нужно нанять вышивальщицу, чтобы на всех вещах сделала вышивку с нашим названием». Вслух озвучила Саша свои планы и пошла в гостиную, чтобы познакомиться с первыми гостями, приехавшими официально в школу развития. Шесть девушек, включая Софью, раздевались, а в доте и Даре принимали пальто, размещали их в гардеробе. «Нужны еще тапочки», — прошептала себе Саша, но потом... Когда мужчины начали заносить багаж, и каждая принялась вынимать туфельки из коробок, Саша несколько успокоилась. Танцевать можно и босиком. Деревянный пол, пропитанный маслом в зале с роялем, был не скользким, а ногам полезно побыть без модных туфелек.